От тебя ты не плоти ни кровь у обрыва миров стою есть лишь только одна любовь во всю грудь во всю душу мою тише сердце не слов, не надейся сердце моё молча вглядываюсь в любовь Долго вмалчиваюсь у нее, Во всю душу, во всю мою грудь. Нет тебя, побережья нет. Ухожу в бездорожный путь, В бесконечность тебе во свет. Ни подробности, ни черты, Только тишь и душа моя, Только знания, что это ты близко, ближе ко мне, чем я. До смерти надо дорасти. Она как со скалы закат. Она огромна. Боже мой! Как мало перед великой тьмой, Как куца не глубок мой взгляд. Он раньше времени погас, Он не прошел всего пути. Но если смерть в себя вместить, Не будет ни ее, ни нас. А будет, но опять, опять Я море понесла в гости. Мне больше не дано сказать — Но мне дано расти, расти. Смерть, нет, не смерть, но блески утр и дни сменились полной ночью. Жизнь тихо и стянута вовнутрь. Отвозванное к средоточию. Из центром мира святых глаз Уже незавито светит мир И больше не услышит нас. Тот, кто теперь аккорд и вера Уже не вестник, только весть, Перед которой мы стихаем. Не рота хлеб, не ест, есть, Не дышит, мы его вдыхаем. Есть мир иной, без да и нет, Без страны и той, и этой. Потусторонний не цвет, А то, что за границей цвета. То, в чём не меточек, ни вех, Что тонет в пустоте и дыме. То, что нежнее оттенков всех, И всех теней неразличимей. Есть мир, в котором нет умов, Но путь к нему лежит сквозь муку. Потовстороннее не звук, А самоисчерпание звука. Когда мелодия полна, И всякий шепот будет лишним. Когда такая тишина, Что даже тишины не слышно. Когда уже ни там, ни здесь, Воистину вне стен, за краем. Когда уже исчерпан весь мир, Но ты, Неисчерпаем. Чистые пламя без дыма, смерть, поглотившая пламя, Взмылях крыла серафима, огненными языками. Зов отдаленного рога, в путь, если сердце окрепло, О, обжигаемый Богом и восстающий из пепла, И замирающий в кимне, в вечном легчайшем паренье, Что ты увидел, скажи мне, там, где кончается зрение? Этому ни вида, ни название. Это тьма и холод. Ничего. Мы разбились о Твоем молчании. Мы не можем вынести его. Умер Бог. И каждую минуту, каждый наш земной короткий час, наступает очередь кому-то непременно уходить от нас. О, какая страшная дорога! Как мы бьемся лбами о судьбу! Как мы молим умершего Бога, Позабыв, что Он лежит в гробу! Боже мой, ответь мне, слышишь, Боже! Мы не помним пьяной тоской, Что кощунство -то мертвого тревожить, Нерушимой нарушать покой. Нас приводит в трепет, в содрогание, мертвых черт, бестрепетная гладь. Мы разбились о твоем молчании, но еще не в силах замолчать. И на круге возвращаясь снова, не умеем, пав земле на грудь, в недрах смерти отыскать живого, чтобы на третий день его вернуть». И в сердца не входит слово верьте, и осана посредине тризн. Как нам трудно справиться со смертью, как нам трудно погрузиться в жизнь. Только ты допил молчанию чашу, мышь её пригубили едва. Ты прости оставленности нашей, жалкие, бессильные слова. Этот крик над тихой могилой Перетайной молчаливых трав Замолчать еще не стало силы Говорить уже не стало прав Я останусь под сводами храма И узнаю, что умерший жив. Смерть пророй во мне чёрную яму, Выход в жизнь изнутри проложив. А пока шевелится лопата, Как часы мировые долги, Мне ударом уста запечатай, Чернотою глаза божги. безудержный ливень аркана, Прошуми в черноте надо мной. Заречи меня страшной раной И замучи меня глубиной. Пусть мне звуки в пространстве очертят Узкий вход, как прокол, как звезда. Не давай мне укрыться от смерти Никуда, никуда, никуда. Перед черной молчащей стеною Свет, немой поединок глубин. Дай помериться нам глубиной, дай остаться один на один. Смерть света, угасание дня. Но вы глазам своим не верьте. Свет умер, что войти в меня. И дать мне жизнь своей смертью. Земному подведен итог, и все гадания бесполезны. Вот так же умирает Бог, зайдя извне в грудную песту. Когда лицо твое внутрь раны в отверстый мрак спускалось вниз, В недвижном воздухе повис густой глубокий звук органа. И знал великий Севастьян, в какой ты глубоководье, В какой безбрежный океан от наших берегов уходишь. И берег жизни омывал бессмертия сокровенный рок. Тяжелый океанский вал, обетование пророка. И долго, как морской прибой, звенело знание в аркане, что там, где берегов не станет, соединимся мы с тобой. Неподвижны стрелы сосен, Так тихо падают листы, И так задумается осень, Что не заметит пустоты. Ей что-то брежет в новом свете, В такую глубь летит она, Что даже смерти не заметит, Сама в себя погружена. Когда же дни свой круг прочертит, Оно появится сквозь сны, Вот то, что дальше, глубже смерти, в одеждах вечной березны. Деревья, жизнь под взглядами небес, сплошной покой, Войди, не разрушь. А может быть, тысячествольный лес Есть царство душ? Они растут, сплетаясь и шурша. Когда подходим мы к земной черте, Все кончилось, но началась душа В своей непостижимой простоте. Как просто, пусто, замерли слова, Умолкли мысли и событий нет. Что это? Смерть или тихость божества? Лишь только ритм. Один лишь ритм и цвет. Я не знаю, что после смерти, Я не знаю, что там за гранью, Но лишь небо предел мне чертит, И как небо мое незнание. Я не знаю, что раньше было, Был ли мир до земли или не был, Но я знаю, что над могилой, Над великою тьмою небо. Я не знаю иного света, мне не мыслилась жизненная, но бездонное небо это я всем сердцем бездонным знаю. Вдруг ударившись лбом и грудью о твердейший предел небесный, я забыла о том, что будет, но что есть мне теперь известно. Знаю я, что должна разбиться подойдя к своему порогу. Мне сверкнула моя граница, получившая имя Бога. Бог есть там, где меня не стало. Бог есть то, что меня убило. Мой конец и мое начало. Я над собственную могилой. И наступил всех мыслей перебой. Я выпала из нашей круговерти и встретилась с березой, как с собой, с самой собою после смерти. Я ощутила линию ствола, как путь, как мост над мировым провалом. Как полна, как божественна была моя душа, когда меня не стало. Не стало больше ни ушей, ни глаз, но прямо в сердце происходят встречи. Душа не отделяется от вас за тем, что отделяться больше нечем. Такое полнозвучие немоты нахлынуло и смыло все границы. Но вам нужны привычные черты, чтобы от меня вернее отделиться. Был в том последнем напряжённом свете глубокий звук, И свет утих, как утихает ветер, внезапно, вдруг. Ещё не ночь, но на поблёкшем своде звезда Был час, когда на землю к нам приходит вся тишина. Тот час, когда ни времени, ни края. Мир простын не. Тот самый час, когда мы умираем, наполняешь всем. Мы не умеем умирать. Мы не умеем умолкать. И выпадать из шума дней туда молчание корней. А жизнь бесмертия, как листва, без корня темного мертва. Шумит листва над головой, и нескончаемо живой лес умирает каждый час, И тайни жизни учит нас, молча стволы, молчит трава. Смолкают мысли и слова. Смолкает, умирает страх. Что он такое? Дрожь в листах и в струнах. Тайна велика. Коснувшаяся струн рука роняет звук. Он был и нет. А музыка, как тайный след, А может быть, как тайный плод, Из сердца нашего растет. Потусторонний мир так пуст, Так непочат и неисхожен. Там ни следа, ни глаз, ни уст, Ни краски, ни черты, и все же. Потусторонний мир так тих, Такой покой объемлет душу. Ни слов, ни звуков никаких, Ни шепотка вокруг. Но слушай. По непомерности пустот, На волнах темноты и света, В такой свободе дух плывёт, С той стороны сюда, на эту. Вода, она почти бела и камень наклонён. Вода как будто берегла великий Божий сон. Чей сон? Нечей. Застылась скал, недвижный водный глаз. Спи, Боже, чтобы мир стоял, спи, все оцевини нас. И ни зачем, ни почему и нету впереди, мы снимемся к Господу, тому, кто спит у нас в груди, и тихо нарастает ввысь и ши на ничего. Но только, мир мой, берегись, не разбуди его. Когда взрываться будет гладь, и в мир ворвется весть, нам будет поздно вдруг узнать что Бог, вдохнувший, есть. У этот взмах и этот шаг сквозь нас. Нас больше нет. В небо вдавлен кородак, как тяжкий Божий свет. Как нас всех страшат пределы, когда, отмучаясь, любя душа вдруг выскользнет из тела и опрокинется в себя. Как в нашей судолке и шуме, как с нашим страхом и тоской, как нам понять, что значит «умер»? Тот переполненный покой, когда ни голода, ни стужи, в во льды, в огне гори ничто не вытолкнет наружу, ты весь в покое, весь внутри. Ничей вопрос не растревожит и не принудит крик ничей. Ты умер, да, для нас, быть может, для тех не знающих путей вовнутрь. Земной закон, земная ложь, все наши там, тогда, сейчас, все падает, а ты встаешь на Божий класс. Облака ушли в кочевья, А во мхах текут ручьи. Мы свободны, мы деревья, Мы не ваши, мы ничьи. День без края, жизнь большая, Жизнь без смерти, мир наш дом. И никто не помешает Нам идти своим путём. Может статься в говрах войны, В желтый ствол войдёт пила, Мы все те же, мы спокойны. Небо длится, жизнь цела. Облака ушли в кочевье, слышен тонкий плеск ручья. Я иду к своим деревьям, я не ваша, я ничья. Тишина. В ней шпиль высокий чертит тонкий путь. Отряхивая прах, стройный, строгий тонкий ангел смерти душу держит, как птенца в руках. Взяв ее из трепета и тлена, из утробной теплоты земной, медленно, по капле, постепенно, он поит огромной тишиной, Робкий дух. Он дух новорожденной вечности. Склонился звездный сад. Вот уже умолкли наши стоны, И желания больше не кричат. Вот уже еще одно движение ангельской руки, Еще одна капля, И молчит воображение, И молитва больше не слышна. Мысли нет. Ни оклика, ни встречи, образы, расплывшиеся в дым. Тихий ангел мягко гасит свечи, бархатным касанием своим. Тихий ангел, где ж любовь и жалость? За звездой скрывается звезда. Ни единой больше не осталось. И тогда-то, Господи, тогда наступил черед из смерти скрыться. Смерти дан такой короткий миг. Отгорели, отпылали лица, но восходит негасимый лик. Нет, мертвые не ходят по ночам и даже не витают где-то там, В прозрачном мире, теневом, ином. Они уснули бесконечным сном. Уснули в самом деле, среди плит безмолвных вечных. Долг глубоко спит, бездействуя. Так как недвижно спят огромные деревья, как закат, раскинутый над миром. Погружен великий мир в священный общий сон. Тишину спускается орган, дух входит внутрь, как тело в океан, и тонут страхи и мечты мои в чистейшем бесконечном бытии. Наш мир бессонницей болен, Он пустотел, вот почему блуждают призраки на воле, а не спускаются во тьму священную жилище ночи, так медленно растящий свет. Блуждание полых оболочек, которым остановки нет, скончание, успокоение, того таинственного сна, след за которым пробуждение. Неумирание зерна есть мертвость поля между двух миров, двух стульев быть хотела душа. И вот бессонно тело, и тяжко засыпает дух. Тебя я видела во сне, не знаю, час или мгновение, но это было пробуждение на самой дальней глубине, где ты жива, такая мука. И столько счастья и тепла, что я внезапно поняла всем сердцем, кончилась разлука. И как же я истосковалась здесь среди полубытия, и как вдали намерзлась я, какая набралась усталость, и как спешила я напиться всем светом твоего лица. Когда долюбишь до конца, тогда разлука только снится. Смерть это сон, смерть это вздор, и ведь порой твою улыбку мне в сердце доносила скрипка всей темноте наперекор. И эта иволка лесная через простор, через дожди звенела, Я такое знаю, и ты узнаешь, подожди. о мертвых, да, опять о мертвых, портрет молчит, земля нема. Но если жизнь хоть чья-то стерта, то значит стерта я сама, права последние черноты, но смолкнувшие не ушли, они сейчас в тени кого-то, так как луна в тени земли, и до тех пор еще не с нами. Покуда не свершились мы, покуда мы ущербны сами, как месяц в царстве полутьмы. Но так как на земной утвердью восходит полный диск луны, вот так наступит полносердие, и будут все воскрешены. Я буду жить всегда, как капля света, Как тонкий луч, как музыки струя. Я буду жить, но только знать об этом Не сможешь ты, и не сумею я. А тонкий луч протягиваться будет И розоветь морей вечерних кладь, И в мягких фресках стихнувшие люди Беззвучным приказанием внимать. Если ты войдешь в их узкий круг, и там, застыв в дыхании затая, повторишь луч и взгляд и ритмы рук, я обрету себя, а ты найдешь меня. Не отчаяния, ни тревоги, а любовь. И блаженно нам жизнь отдать и очнуться в Боге, Жизнь отдать и очнуться там, где ни слова нет, Смолкли вздохи, путь окончен, оборван труд. Здесь себе не берут ни крохи, а лишь только даю, даю. Боже мой, бесконечный Боже, неизбывная благодать, ты иссякнуть уже не можешь, все до капли и вновь давать. Был навек на земле отпущен, чтоб собрать, чтоб вобрать весь свет. Смерть – порог для одних берущих, для дающих порога нет. Не ищите нас, вечно мимо, вечно вспять, мы ни там, ни тут. Есть источник неистащимый. Потоки любви текут. Куда ты? Никуда и ниоткуда. Постой, зачем? Ведь ты идешь по мне. За веткой веты над грудой снова груда. И крутизна стоит на крутизне. Но ты, ты плачешь. Ты неумолимый, строитель скал. Но разве только скал? По мне, в меня и никогда не мимо. Мой каждый нерв в твоей руке дрожал. Мой каждый нерв. О, Боже, слезы эти. Они, они везде, везде они. Пространство в сердце входят на рассвете. С орбит своих срываются огни. Ты плачешь, но давно осталось горе там, на земле. О, как там воет страх! Я без земли, в ничем, в открытом море. Я в тихой бездне, у тебя в слезах. Удай им слез, чтоб все места и даты смешались вдруг, как в небе облака, чтоб сорвалась и потекла куда-то Вселенная, как полая река. Дай горьких слез, чтобы по всей Вселенной душа втекала внутрь души живой, чтобы осели и размылись стены, и больше не о стену головой. Слез, слезам дай, размой же их границы волною безграничности своей. Еще, еще, чтоб нищенку и биться не стало больше в вечность у дверей их души. Благодарю Тебе за дождь, Благодарю за смерть, За то, что вырвал и сожешь Ты высохшую жертвь, За то, что бездни причастил И утопил в огне. Благодарю, податель сил, За то, что Ты во мне. Умри на воскресне, Всё выбрось, но будь. Седь бездны в бездне, Вдохнув её в грудь, В волне над волною, в срезах, но над горем. Есть остров покоя в рытающем море. Есть остров, где хоры блаженных надсвездных. Есть остров, к которой дорога сквозь песну. тем же незамеченным путем, в той глубине, где тихо и темно, вершит душа таинственный подъем, и жизнь и смерть для духа все равно. Так как росток через земную дверь пробился, подымаясь в высоту, вот так душа проходит через смерть, пересекая тайную черту, и нам страшны совсем не пуля в грудь, Ни дней земных неумолимый ход, А то, что остановит этот путь, Подъем души внезапно оборвет. С кем это сталось, посмотри сюда, Остановись, куда бы ты ни шел, И вслушайся, как движется звезда, И шаг за шагом ввысь уходит ствол. Куда бы ты ни шел, остановись, Нет для тебя ни прежде, ни потом, и нет сторон. Путь Духа только ввысь. Вот с этой точки начинай подъем.